Глава 36. Он не мог сейчас думать о ней ни с жадностью, ни с яростью, но наслаждением было пойти и лечь к ее ногам, как пес, как битый несчастный пес. Лечь на полу и дышать в ее ноги, как пес. И это было бы счастьем из-за всего, что только можно было придумать. Но эту добрую звериную простоту прийти и откровенно лечь ничком около ее ног он не мог, конечно, себе позволить. Он должен будет говорить какие-то вежливые, извинительные слова. И она будет говорить какие-то вежливые, извинительные слова, потому что так усложнено все за многие тысячи лет. Он и сейчас еще видел этот вчерашний ее рдеющий разлив на щеках, когда она сказала, «Вы знаете, вы вполне могли бы остановиться у меня, вполне». Этот румянец надо было искупить, отвратить, обойти смехом. Нельзя было дать ей еще раз застесняться. И вот почему надо было придумывать первые фразы, достаточно вежливые и достаточно юмористические, ослабляющие то необычное положение, что вот он пришел к своему врачу, молодой одинокой женщине и с ночевкой зачем то А то бы не хотелось придумывать никаких фраз. А стать в дверях и смотреть на нее. И обязательно назвать сразу Вегой. «Вега, я пришел». Но все равно это будет счастье невместимое оказаться с ней не в палате, не в лечебном кабинете, а в простой жилой комнате и о чем-то неизвестно говорить. Он, наверное, будет делать ошибки, многое не кстати. Ведь он совсем отвык от жизни человеческого рода. Но глазами-то сможет же он выразить «пожалей меня». Слушай, пожалей меня, мне так без тебя плохо. Да как он мог столько времени потерять? Как мог он не идти к Веге давно, давно уже не идти? Теперь он шел без колебания, одного только боясь упустить ее. Полдня, пробродив по городу, он уже схватил расположение улиц и понимал теперь, куда ему идти, и шел. Если они друг другу симпатичны, если им так приятно друг с другом быть и разговаривать, если когда-нибудь он сможет и брать ее за руки, и обнимать за плечи, и смотреть нежно, близко в глаза, то неужели же этого мало? Да даже и много более того. И неужели мало? Конечно, с Зоей было бы мало, но с Вегой, с антилопой, не льгао. Ведь вот только подумал, что можно руки ее вобрать в свои, и уже тетивы какие-то наструнились в груди, и он заволновался, как это будет. И все-таки мало. Он все больше волновался, подходя к ее дому. Это был самый настоящий страх, но счастливый страх, измирающая радость. От одного страха своего он уже был счастлив сейчас. Он шел, только надписи улиц еще смотря, а уже не замечая магазинов, витрин, трамваев, людей, и вдруг на углу из-за сутолоки, не сразу сумев обойти стоящую старую женщину, очнулся и увидел, что она продает букетики маленьких лиловых цветов. Нигде, в самых глухих закоулках, его вытравленной, перестроенной, приспособленной памяти не осталось ни тенью, что, идя к женщине, надо нести цветы. Это в конец и в корень было им забыто, как несуществующее на земле. Он спокойно шел со своим затасканным, залатанным и огрузненным мешком, и никакие сомнения не колебали его шага. И вот он увидел какие-то цветы. И цветы эти зачем-то кому-то продавались. И лоб его наморщился. И не дающееся воспоминание стало всплывать к его лбу, как утопленник из мутной воды. «Верно, верно». В давнем небывалом мире его юности принято было дарить женщинам цветы. — Это какие же? — застенчиво спросил он у торговки. — Фиалки какие? — обиделась она. — Пучок, рубь. — Фиалки. Вот те самые поэтические фиалки. Он почему-то не такими их помнил. Стебельки должны были быть стройнее, выше, а цветочки — колокольчатей. Но, может, он забыл. А может, это какой-то местный сорт? Во всяком случае, никаких других тут не предлагалось. А, вспомнив уже не только нельзя было идти без цветов, а стыдно, как мог он только что спокойно идти без них? Но сколько ж надо было купить? Один? Выглядело слишком мало. Два? Тоже бедненько. Три? Четыре? Дорого очень. Смекалка лагерная прощелкала где-то в голове, как крутится арифмометр, что два букета можно бы сторговать за полтора рубля. Или пять букетов за четыре. Но этот четкий щелк прозвучал, как будто не для Олега. А он вытянул два рубля и тихо отдал их. И взял два букетика. Они пахли, но тоже не так, как должны были пахнуть фиалки его юности. Еще вот так, нюхая, он мог нести их. А отдельно в руке совсем смешно выглядело. Демобилизованный больной солдат без шапки, с мешком и с фиалками. Никак нельзя было их пристроить и лучше всего втянуть в рукав и так нести незаметно. А номер Веги был вот он. Вход во двор, она говорила. Он вошел во двор налево потом, а в груди так и переполаскивала. Шла длинная общая цементная веранда, открытая, но под навесом, с косой и прутяной решеткой под перилами. На перилах набросаны были на просушку одеяла, матрасы, подушки, а на веревках от столбика к столбику еще висело белье. Все это очень не походило, чтобы здесь жила Вега. Слишком отяжеленные подступы. Ну что ж, она за них не отвечает. Вот там дальше, за всем этим развешенным сейчас будет дверь с ее номерком. И уже за дверью мир веги одной. Он поднырнул под простыни и разыскал дверь. Дверь как дверь, светло-коричневая окраска какой где облупленная, зеленый почтовый ящик. Олег выдвинул фиалки из урка шинели, поправил волосы. Он волновался и радовался волнению. Как выобразите без врачебного халата в домашней обстановке? Нет, не эти несколько кварталов от зоопарка он прошлепал в своих тяжелых сапогах. Он шел по растянутым дорогам страны, шел два раза по семь лет. И вот, наконец, демобилизовался, дошел до той двери, где все 14 лет его нема ожидала женщина. И косточкой среднего пальца коснулся двери. Однако он не успел как следует постучать а дверь уже стала открываться. Она заметила его прежде в окно. Открылась, и оттуда, выпирая прямо на Олега ярко-красный мотоцикл, особенно крупный в узкой двери, двинулся мордатый парень с нашлепанным, расклепанным носом. Он даже не спросил, к чему тут Олег, кому. Он пер мотоцикл, он сворачивать не привык, и Олег посторонился. Олег опешил и не вмиг понял, кто приходится этот парень, одиноко живущий в веге. Почему он от нее выходит? Да ведь не мог же он совсем забыть, хотя за столько лет, что вообще люди не живут сами по себе, что они живут в коммунальных квартирах. Забыть не мог, а и помнить был не обязан. Из лагерного барака воля рисуется полной противоположностью бараку. не коммунальной квартиры никак. Да даже в Уштиреке люди жили все особенно, не знали коммунальных. Скажите. — обратился он к парню, — но парень, прокатив мотоцикл под развешанную простыню, уже спускал его с лестницы с гулковатым постуком колеса ступеньки. А дверь оставила открытой. Олег нерешительно стал входить. В неосвещенной глуби коридора видны были теперь еще дверь, дверь, дверь. Какая жизнь их! В полутьме, не зажигая лампочки, показалась женщина и спросила сразу враждебно. — Вам кого? — Веру Корнельевну. «Не похоже на себя застенчиво», — произнес Костоглотов. «Нету ее!» — не проверяя двери, не смотрясь, неприязненно уверенной резкостью отсекла женщина и шла прямо на Костоглотова, заставляя его тесниться назад. «Вы постучите!» — возвращался в себя Костоглотов. Он размягчел так от ожидания увидеть Вегу, а на не соседки мог отгавкнуться и сам. Она сегодня не на работе. «Знаю! Нету! Была! Ушла!» Женщина, низколобая, косощокая, рассматривала его. Уже видела она и фиалки. Уже поздно было и прятать. Если б не эти фиалки в руке, он был бы сейчас человек. Он мог бы сам постучать, разговаривать независимо, настаивать, давно ли ушла, скоро ли вернется, оставить записку. А может быть, и ему было оставлено. Но фиалки делали его каким-то просителем, подносителем, влюбленным дурачком. И он отступил на веранду под напором косощёкой. А та по пятам, тесня его, с плацдарма наблюдала. Уже что-то выпирало из мешка у этого бродяги, и как бы и здесь он чего не смахнул. Наглыми стреляющими хлопками без глушителя раздражался мотоцикл во дворе. И затыкался, раздражался и затыкался. Мялся Олег. Женщина смотрела раздраженно. Как же веге могло не быть, если она обещала. Да, но она ждала раньше, и вот куда-то ушла, какое горе. «Ни неудача, ни досада, горе!» Руку с фиалками Олег втянул в рукав шинели, как отрубленную. «Скажите, она вернется или уже на работу ушла?» «Ушла!» — чеканила женщина. Но это не был ответ. Ну и нелепо было стоять тут перед ней и ждать. Дергался, плевался, стрелял в мотоцикл и заглохал. А на перилах лежали тяжелые подушки, тюфяки, одеяло в конвертных пододеяльниках. Их выложили выжариваться на солнце. — Так что вы ждете, гражданин? Еще из этих громоздких постельных бастионов Олег никак не мог сообразить. А та разглядывала и думать не давала. И мотоцикл, проклятый душу, в клочья разрывал, не заводился. И от подушечных бастионов Олег попятился и отступил. Вниз, назад. Откуда пришел? Отброшенный. Если бы еще не эти подушки, с одним подмятым углом, двумя свисшими, как вымя коровье, и одним взнесенным, как обелиск. Если бы еще не подушки, он бы сообразил, решился на что-то. Нельзя было так прямо сразу уйти. Вега, наверное, еще вернется, и скоро вернется, и она тоже будет жалеть. Но в подушках, в матрасах, в одеялах, с конвертными пододеяльниками, в простынных знаменах был тот устойчивый, веками проверенный опыт, отвергать который у него не было теперь сил, права не было. Именно теперь, именно у него. На поленях, на досках может спать одинокий мужчина, пока жжет ему сердце вера или честолюбие. Спит на голых нарах и арестант, которому выбора не дано, и арестантка, отделенная от него силой. Но где женщина и мужчина сговорились быть вместе, эти пухлые, мягкие морды ждут уверенно своего. Они знают, что не ошибутся. И от крепости неприступной, непосильно ему, с болванкой утюга за плечами, с отрубленной рукой, Олег побрел, побрел за ворота, и поддушечные бастионы радостно били ему пулеметами в спину. Не заводился треклятый! За воротами глуши были эти взрывы, и Олег остановился еще немного подождать. Еще не потеряно было дождаться Веги. Если она вернется, она не может здесь не пройти, и они улыбнутся, и как обрадуются. «Здравствуйте! А вы знаете, а как смешно получилось!» и он тогда вытянет из рукава смятые, стиснутые, уже завидающие фиалки, дождаться можно и снова повернуть во двор, но ведь опять же им не миновать этих пухлых, уверенных бастионов. Их не пропустят вдвоем. Не сегодня, так в день какой-то другой И Вега тоже и Вега легконогая, воодушевленная, с кофейно-светлыми глазами, вся чуждая земному праху. И она же выносит на эту веранду свою воздушную, нежную, прелестную, Но постель. Птица не живет без гнезда. Женщина не живет без постели. Будь ты трижды нетленна, будь ты трижды возвышена, но куда ж тебе деться от восьми неизбежных ночных часов? От засыпаний, от просыпаний. Выкатился. Выкатился пурпурный мотоцикл на ходу, достреливая Костоглотова. И парень с расклепанным носом смотрел по улице победителем. И Костоглотов пошел побитый. Он выдвинул фиалки из рукава. Они были при последних минутах, когда еще можно было их подарить. Две пионерки-узбечки с одинаковыми черными косичками закрученными туже электрических шнуров шли навстречу. Двумя руками Олег протянул им два букетика. «Возьмите, девочки!» Они удивились, переглянулись, посмотрели на него. Друг другу сказали по-узбекски. Они поняли, что он не пьян и не пристает к ним. И даже, может быть, поняли, что дядя-солдат дарит букетики от беды. Одна взяла и кивнула, другая взяла и кивнула. И быстро пошли, притираясь плечо о плечо и разговаривая оживленно. И остался у него за плечами замызганный пропотевший вещмешок. Где ночевать, это надо было придумывать заново. В гостиницах нельзя. К Зое нельзя. К Веге нельзя. То есть можно, можно. И будет рада, и виды никогда не подаст. Но запретнее, чем нельзя. Обезвеги стал ему весь этот прекрасный, изобильный, миллионный город, как мешок тяжелый на спине. И странно было, что еще сегодня утром город ему так нравился, и хотелось задержаться подольше. И еще странно, чему он сегодня утром так радовался. Все излечение его вдруг перестало казаться каким-то особенным даром. За неполный квартал Олег почувствовал, как голоден и как ноги натер, как тело все устало и как опухоль, недобитая, перекатывается внутри. И, пожалуй, хотелось ему поскорее бы только уехать но и возврат в Уштерек теперь вполне открытый, тоже перестал манить. Понял Олег, что там его тоска загложит теперь еще больше. Да просто не мог он представить себе сейчас такого места и вещи такой, которые могли бы его развеселить, кроме как вернуться к Веге. К ногам ее опуститься. Не гони меня, не гони, я же не виноват. Но это было запретнее, чем нельзя. Посмотрел на солнце, приспускаться начало. Как бы уже не третий час, что-то надо было решать. Увидел на трамвае тот самый номер, который вез в сторону комендатуры. Стал смотреть, где он останавливается ближе. И с железным скрежетом, особенно на поворотах, трамвай, как сам тяжело больной, потащил его по каменным узким улицам. Держась за кожаную петлю, Олег наклонялся, чтобы из окна видеть что-нибудь. Но волоклись без зелени, без бульваров, мощенка и облезлые дома. Мелькнула афиша дневного кино под открытым воздухом. Занятно было бы посмотреть, как это устроено. Но что-то уже попригас его интерес к новинкам мира. Она горда, что выстояла четырнадцать лет одиночества. Но не знает она, от чего может стоить полгода таких, вместе и не вместе. Свою остановку он узнал, сошел. Теперь километра полтора надо было пройти по широкой улице унылого заводского типа, без деревца, раскаленной. По ее мостовой грохотали в обе стороны непрерывные грузовики и тракторы, а тротуар тянулся мимо долгой каменной стены, потом пересекал железнодорожную заводскую колею, потом пересып мелкого угля, потом шел мимо пустыря, изрытого котлованами, и опять через рельсы. Там снова стена и, наконец, одноэтажные деревянные бараки, те, что в титулах записываются как временное гражданское строительство, а стоят десять, двадцать и даже тридцать лет, Сейчас хоть не было той грязи, как в январе под дождем, когда Костоглотов в первый раз искал эту комендатуру. И все равно уныло долго было идти. И не верилось, что эта улица в том самом городе, где кольцевые бульвары, неохватные дубы, неудержимые тополя и розовая дива Урюка. Как бы она ни убеждала себя, что так надо, так верно, так хорошо, тем надрывней потом прорвется. По какому замыслу была так таинственно и окраинно помещена комендатура, располагавшая судьбами всех ссыльных города? Но вот тут, среди бараков, грязных проходов, разбитых и заслепленных фанерой окон, развешенного белья, белья, белья, вот тут она и была. Олег вспомнил отвратное выражение лица того коменданта, даже на работе не бывшего в рабочий день, как он принимал его тут. И сам теперь в коридоре комендантского барака замедлил. Чтобы свое лицо стало независимым и закрытым. Стоглотов никогда не разрешал себе улыбаться тюремщикам, даже если те улыбались. Он считал долгом напоминать, что все помнит. Он постучал, вошел. Первая комната была полутемна, совсем гола и совсем пуста. Только две долгих колченогих скамьи без спинок и за балюстрадной отгородкой стол где, наверное, и производили дважды в месяц таинство отметки местных сыльных. Никого тут сейчас не было, а дверь дальше с табличкой «Комендант распахнута». Выйдя в прогляд этой двери, Олег спросил строго «Можно?» «Пожалуйста, пожалуйста!» — пригласил его очень приятный радушный голос. «Что такое?» Подобного тона Олег сроду да не слыхивал. Он вошел. Во всей солнечной комнате был только комендант за своим столом. Но это не был прежний, с глубокомысленным выражением загадочный дурак. А сидел армянин с мягким, даже интеллигентным лицом, нисколько не чуванный и не в форме, а в гражданском хорошем костюме, не подходящем к этой барачной окраине. Армянин так весело посматривал, будто работа его была распределять театральные билеты, и он рад был, что Олег пришел с хорошей заявкой. После лагерной жизни Олег не мог быть очень привязан к армянам. Там немногочисленные, они ревностно вызволяли друг друга, всегда занимали лучшие коптерские, хлебные, и даже масляные места. Но, по справедливости рассуждая, нельзя было зато на них и обижаться. Не они эти лагеря придумали, не они придумали и эту Сибирь. И во имя какой идеи им надо было не спасать друг друга, чуждаться коммерции и долбать землю киркой. Сейчас же, увидя этого веселого, расположенного к нему армянина за казенным столом, Олег с теплотой подумал именно о неказенности и деловитости армян. Услышав фамилию Олега, и что он тут на временном учете, комендант охотно и легко встал, хотя был полон, и в одном из шкафов начал перебирать карточки. Одновременно, как бы стараясь развлечь Олега, он все время произносил что-нибудь вслух, то пустые междометия, а то и фамилии, которых по инструкции он жесточайше не имел права произносить. «Так, посмотрим. Калифотиди Константиниди...» «Да вы садитесь, пожалуйста». «Кулаев, Карануриев...» «Ух, затрепался уголок». «Казимагамаев, Костоглотов...» И опять в пущий изъян всех правил НКВД не спросил, а сам же и назвал имя отчество. «Олег Филимонович?» «Да». «Так, лечились в онкологическом диспансере с 23 января» и подняла от бумажки живые человеческие глаза. — Ну и как? Лучше вам? Элик почувствовал, что уже растроган, что даже защипало в горле немножко. Как же мало надо. Посадить за эти мерзкие столы человечных людей, и уже жизнь совсем другая. И сам уже не стянуто запросто ответил. — Да как вам сказать? В одном лучше, в другом хуже. — Хуже? Как неблагодарен человек. Что ж могло быть хуже, чем лежать на полу диспансера и хотеть умереть? — Вообще-то лучше. — Ну и хорошо, — обрадовался комендант. — Да почему же вы не сядете? Оформление театральных билетов требовало же все-таки времени. Где-то надо было поставить штамп, вписать чернилами дату, еще в книгу толстую записать, еще и с другой выписать. Все это армянин весело, незатрудненно сделал, освободил Олега в удостоверение с разрешенным выездом и уже протягивал его и, вразительно глядя, сказал совсем не служебный потише. Вы не горюйте. Скоро это все кончится. Что это? Изумился Олег. Как что? Отметки, ссылка. Коменданты, беззаботно улыбался он. Очевидно, была у него в запасе работка поприятней. Что, уже есть распоряжение? Спешил вырвать Олег. Распоряжение не распоряжение, вздохнул комендант. Но есть такие наметки. Говорю вам, точно будет. — Держитесь крепче. Выздоравливайте, еще в люди выйдете. Олег улыбнулся криво. — Вышел уже я из людей. — Какая у вас специальность? — Никакой. — Женаты? — Нет. — И хорошо, — убежденно сказал комендант. — Со ссыльными женами потом обычно разводятся, и целый канитель. — А вы освободитесь, вернетесь на родину, женитесь. — Женитесь. — Ну, если так, спасибо, — поднялся Олег. Доброжелательно, напутствуя кивком, комендант все же руки ему не подал. Проходя две комнаты, Олег думал, почему такой комендант? Отроду он такой или от поветрия? Постоянный он тут или временный? Или специально таких стали назначать? Очень это важно было узнать, но не возвращаться же. Опять мимо бараков, опять через рельсы, через уголь. Этой долгой заводской улицей Олег пошел увлеченно, быстрее, ровней, скоро скинув и шинель от жары и постепенно в нем расходилось и расплескивалось то ведро радости, которое ухнул в него комендант. Лишь постепенно это доходило все до сознания. Потому постепенно, что отучили Олега верить людям, занимающим эти столы. Как было не помнить, специально распространяемые должностными лицами капитанами и майорами лжи после военных лет о том, что будто бы подготавливается широкая амнистия для политических, как им верили. Мне сам капитан сказал. А им просто велели подбодрить упавших духом, чтобы тянули, чтобы норму выполняли, чтобы хоть для чего-то силились жить. Но об этом армянине, если что, и можно было предположить, то слишком глубокую осведомленность, не по занимаемому посту. Впрочем, и сам Алик по обрывкам газет не того ли ждал. Боже мой, да ведь пора. Да ведь давно пора, как же иначе? Человек умирает от опухоли. Как же может жить страна, проращенная лагерями и ссылками?» Олег опять почувствовал себя счастливым. В конце концов, он не умер. И вот скоро сможет взять билет до Ленинграда. До Ленинграда. Неужели можно подойти и потрогать колонну Исааки? Да что там Исааки? Теперь же все менялось с Вегой. Головокружительно. Теперь, если действительно, если серьезно, ведь это не фантазия больше, он сможет жить здесь, с ней. Жить с Вегой? Жить? Вместе? Да грудь разорвет, если только это представить. А как она обрадуется, если сейчас поехать и все это ей рассказать? Почему же не рассказать? Почему не поехать? Кому же во всем свете рассказать, если не ей? Кому еще интересна его свобода? А он уже был у трамвайной остановки. И надо было выбирать номер. На вокзал или к Веге. И надо было спешить, потому что она же уйдет. Уже не так высоко стояло солнце. И опять он волновался. И тянул его опять к Веге. И ничего не осталось от верных доводов, собранных по дороге в комендатуру. Почему, как виноватый, как загрязненный, он должен ее избегать? Ведь что-то же думала она, когда его лечила. Ведь молчала, ведь уходила за кадр, когда он спросил, когда просил остановить это лечение. Почему же не поехать? Разве они не могут подняться, не могут быть выше? Неужели они не люди? Уж вега-то, вега во всяком случае. И уже он продирался на посадку. Сколько набралось людей на остановке, и все хлынули именно на этот номер. Всем нужно было сюда. А у Олега в одной руке была шинель, в другой — вещь мешок. Нельзя было за поручни ухватиться. И так его стиснуло, завертело и втолкнуло сперва на площадку, потом и в вагон. Со всех сторон люто припираемый. Он очутился позади двух девушек по виду студенток. Беленькая и черненькая, они так оказались к нему близки, что, наверное, чувствовали, как он дышит. Его разведенные руки зажало отдельно каждую. Так что не только нельзя было заплатить рассерженной кондукторше, но просто нельзя было пошевелить ни то, ни другой. Левой рукой с он как будто приобнимал черненькую, а к беленькой его прижало всем телом. От колена до подбородка он чувствовал ее всю, и она тоже не могла его не чувствовать. Самая большая страсть не могла бы их так сплотить, как эта толпа. Ее шея, уши, колечки волос были придвинуты к нему за всякий мыслимый предел. Через старенькое свое военное суконце он принимал ее тепло и мягкость, и молодость. Черненькая продолжала ей что-то об институтских делах, беленькая перестала отвечать. В Уштереке трамваев не было. Так стискивали бывало только в воронках, но там не всегда в перемешку с женщинами. Это ощущение не подтверждалось ему, не подкреплялось десятилетиями, и тем перворожденней оно было сейчас. Но оно не было счастьем, оно было и горем. Был в этом ощущении порог, перейти который он не мог даже внушением. Но да ведь предупреждалишь его, останется либидо и только оно. Так проехали около двух остановок. А потом, хоть и тесно, но уже не столько жали сзади, и уже мог бы Олег немножечко и отслониться, но он не сделал так. У него не стало воли оторваться и прекратить это блаженство мучения. В эту минуту сейчас он ничего большего не хотел, только еще, еще оставаться так. Хотя бы трамвай пошел теперь в старый город, хотя бы, обезумев, он и до ночи лязгал и кружился без остановок, хотя бы он отважился на кругосветные путешествия, Олег не имел воли оторваться первой. Растягивая это счастье, выше которого он теперь не был достоин, Олег благодарно запоминал колечки на затылке, а лица ее он так и не повидал. Оторвалась беленькая и стала двигаться вперед. И, выпрямляясь со слабевших подогнутых колен, Понял Олег, что едет к Веге на муку и на обман. Он едет требовать от нее больше, чем от себя. Они так возвышенно договорились, что духовное общение дороже всякого иного. Но этот высокий мост, составив из рук своих и ее, вот видит он уже, что его собственные подгибаются. Он едет к ней бодро уверять в одном, а думать измученно другое. А когда она уйдет, и он останется в ее комнате один, Ведь он будет скулить над ее одеждой, над каждой мелочью. Нет, надо быть мудрее, девчонки. надо ехать на вокзал. И не вперед, не мимо тех студенток, он пробился к задней площадке и спрыгнул кем-то обруганный, а близ трамвайной остановки опять продавали фиалки. Солнце уже склонялось. Олег надел шинель и поехал на вокзал. В этом номере уже не теснились так. Потолкавшись на вокзальной площади, спрашивая и получая ответы неверные, Наконец он достиг того павильона вроде Крытого рынка, где продавали билеты на дальние поезда. Было четыре кассовых окошечка, и к каждому стояло человек по 150 пятьдесят, по двести. А ведь кто-то еще и отлучился. Вот эту картину многосуточных вокзальных очередей Олег узнал, как будто не покидал. Многое изменилось в мире, другие моды, другие фонари, другая манера у молодежи, но это было все такое же, сколько он помнил себя. В 1946 году так было, и в 1939 так было, и также в 1934 и в 1930 тоже. Еще витрины, ломящиеся от продуктов, он мог вспомнить по НЭПу, но доступных вокзальных касс и вообразить даже не мог. Не знали тягости уехать только те, у кого были особые книжечки или особые справки на случай. Сейчас-то у него справка была, хотя не очень видная, но подходящая. Было душно, и он обливался но еще вытянул из мешка тесную меховую шапку и насадил ее на голову, как на колодку для растяга. Вещь мешок он нацепил на одно плечо. лицу своему внушил, что двух недель не прошло, как он лежал на операционном столе под ножом Льва Леонидовича, и в этом изнуренном сознании с взглядом потащился между хвостов туда, к окошку поближе. Там и другие такие любители были, но не лезли к окошку и не дрались, потому что стоял милиционер. Здесь на виду Олег слабым движением вытащил справку из косого кармана под полой и доверчиво протянул товарищу милиционеру. Милиционер, молодцеватый усатый узбек, похожий на молодого генерала, прочел важно и объявил головным в очереди «Вот этого поставим с операцией!» и указал ему стать третьим. Изнеможенно взглянув на новых товарищей по очереди, Олег даже не пытался втесниться, стоял сбоку с опущенной головой. Толстый пожилой узбек под бронзовой сенью коричневой бархатной шапки с полями вроде блюда сам его подтолкнул в рядок. Около кассы близко стоять весело. Видны пальцы кассирши, выбрасываемые билеты, потные деньги, зажатые в руке пассажира, уже достанные с избытком из глухого кармана, из зашитого пояса. Слышны робкие просьбы пассажира, неумолимые отказы кассирши. Видно, что дело движется и немедленно. А вот подошло и Олегу наклониться туда. — Мне, пожалуйста, один жесткий до «да хантау. — До куда? — переспросила кассирша. — Да хантау. — Что-то не знаю, — пожала на плечами и стала листать огромную книгу справочник. — Что ж ты, милок, общий берешь, — пожалела женщина сзади. — После операции общий. Полезешь наверх, швы разойдутся, ты плацкарт брал. — Денег нет, — вздохнул Олег. — Это была правда. — «Нет такой станции!» — крикнула кассирша, захлопывая справочник. «Да другой берите!» «Ну как же нет?» — слабо улыбнулся Олег. «Она уже год действует, я сам с нее уезжал. Если бы я знал, я бы вам билет сохранил». «Ничего не знаю, раз справочники нет, значит, станции нет». «Но поезда-то останавливаются более горячные, чем мог бы операционный, втягивался спорить Олег. Там-то касса есть! Гражданин, не берете проходить? Следующий!» «Правильно. Чего время отнимает?» Рассудительно гудели сзади. — Бери, куда дают! С операции еще ковыряется. Ух, как бы Олег сейчас мог поспорить! Ух, как бы он сейчас пошел вокруг, требуя начальника пассажирской службы начальника вокзала! Ух, как любил он прошибать эти лбы и доказывать справедливость, хоть эту маленькую, нищенькую, а все же справедливость, хоть в этом отстаивании ощутить себя личностью! Но железен был закон спроса и предложения. Железен закон планирования перевозок. Та добрая женщина позади, что уговаривала его в уже ужасовала свои деньги мимо его плеча. Тот милиционер, который только что вставил его в очередь, уже руку поднимал отвести его в сторону. «От той мне тридцать километров добираться, а другой семьдесят!» еще жаловался Олег в окошечко. Но это была уже по-лагерному жалоба зеленого фраера. Он сам спешил согласиться. «Хорошо, давайте до станции Чу». А эта станция и наизусть была известна кассирше, и цена известна, и билет еще был, и надо было только радоваться. Тут же, не отходя далеко, проверил Олег дырчатую пробивку на свет, вагон проверил, цену проверил, сдачу проверил и пошел медленно. А чем дальше от тех, кто знал его как операционного, уже распрямляясь и сняв убогую шапку, сунув ее в мешок опять, оставалось до поезда два часа. И приятно было их провести с билетом в кармане. Можно было теперь пировать. Мороженого поесть, которого в уште реки уже не будет, квасу выпить — не будет и его, и хлеба черняшки купить на дорогу, сахару не забыть, терпеливо налить кипятка в бутылку — большое дело своя вода с собой. А селедки ни за что не брать. О, насколько же это вольготнее, чем ехать арестанским этапом. Не будет обыска при посадке, не повезут воронком, не посадят на землю в обступе конвоиров, и от жажды не мучатся двое суток. Да еще если удастся захватить третью багажную полку, там растянуться во всю длину. Ведь не на двоих, не на троих она будет, на одного. Лежать и боли от опухоли не слышать. Да ведь это же счастье. Он счастливый человек, на что он может жаловаться? Еще и комендант что-то сболтнул про амнистию. Пришло долгозванное счастье жизни. Пришло. А Олег его почему-то не узнавал. В конце концов ведь есть же Лева и Наты И еще другой кто-нибудь. А нет, сколько возможностей. Появляется взрывом один человек в жизни другого. Утреннюю луну сегодня, когда он увидел, он верил. Но луна-то была ущербная. Теперь надо было выйти на перрон. Гораздо раньше выйти, чем будет посадка на его поезд. Когда будут пустой их состав подавать, уже надо будет заметить вагон и бежать к нему, захватывать очередь. Олег пошел, посмотрел расписание. Был поезд в другую сторону, 75-й, на который уже должна была идти посадка. Тогда, выработав себе запышку и быстро проталкиваясь перед дверью, он спрашивал, у кого попало, и у перронного контролера тоже билет же вытарчивал из его пальцев. — 75-й уже! 75-й уже! Очень он был испуган опоздать на 75-й. И контролер, не проверяя билета, подтолкнул его по огрузневшему, распухшему за спинному мешку. По перрону же Олег стал спокойно гулять потом остановился, сбросил мешок на каменный выступ. Он вспомнил другой такой смешной случай в Сталинграде в 1939 году. Последние вольные деньги Олега, уже после договора с Риббентропом, но еще до речи Молотова и до указа о мобилизации девятнадцатилетних, они с другом в то лето спускались по Волге на лодке, в Сталинграде лодку продали, и надо было на поезд возвращаться к занятиям. А порядочно у них было вещей от лодочной езды, еле тянули в четырех руках, Да еще в каком-то глухом сельмаге приятель Олега купил репродуктор. В Ленинграде в то время их нельзя было купить. Репродуктор был большой открытый раструб без футляра. И друг боялся его помять при посадке. Они вошли в Сталинградский вокзал и сразу оказались в конце густой очереди, занявшей весь зал, заставившей его деревянными чемоданами, мешками, сундучками. И пробиться прежде времени было невозможно. И грозило им на две ночи остаться без лежачих мест. А на перрон тогда свирепо не пускали. И Олег осенило. Уж дотащишь как-нибудь все вещи до вагона, хоть самый последний. Он взял репродуктор и легким шагом пошел к служебному запертому проходу. Через стекло важно помахал дежурный репродуктором. Та отперла. — Еще вот этот поставлю и все, — сказал Олег. Женщина кивнула, понимающе, будто он тут целый день таскался с репродукторами. Подали поезд. Он прежде посадки первый вскочил и захватил две багажных полки. Ничего не изменилось. За шестнадцать лет. Олег похаживал по перрону и видел тут других таких хитрых, как он. Тоже прошли не к своему поезду и здесь с вещами ждали. Немало их было, но все же перрон был куда свободнее, чем вокзалы привокзальные скверы. Тут беспечно гуляли и 75 пятого люди свободные, одетые хорошо, у которых места были нумерованы и никто без них захватить их не мог. Были женщины с подаренными букетами, мужчины с пивными бутылками, кто-то кого-то фотографировал, жизнь недоступная и почти непонятная. В теплом весеннем вечере этот долгий перрон под навесом напоминал что-то южное из детских лет, может быть, минеральные воды. Тут Олег заметил, что на перрон выходит почтовое отделение, и даже прямо на перроне стоит четырехскатный столик для писем. И заскребло его, ведь это надо. И лучше сейчас пока не раздробилось, не затерлось. Он втолкнулся с мешком внутрь, купил конверт, нет, два конверта с двумя листами бумаги, нет, еще и открытку, и вытолкнулся опять на перрон. Мешок с утюгом и буханками он поставил между ног, утвердился за покатым столиком и начал с самого легкого, с открытки. — Здорово, Демка. Ну, был в зоопарке, скажу тебе, это вещь. — Такого никогда не видел. Пойди обязательно. Белые медведи, представляешь? Крокодилы, тигры, львы. Клади на осмотр целый день. Там и пирожки внутри продают. Не пропусти винторогого козла, не торопясь, постой около него и подумай. Еще если увидишь антилопу Нильгау, тоже. Обезьян много посмеешься, но одной нет. Макаки, Резуса злой человек насыпал в глаза табаку. Просто так, незачем, и она ослепла. — Скоро поезд, спешу! — — Выздоравливай и будь человек. На тебя надеюсь. — Алексею Филипповичу пожелает меня доброго. Я надеюсь, он выздоровеет. — Жму руку, Олег. Писалось легко, только ручка очень мазала. Перья были перекособочены или испорчены, взрывали бумагу, упирались в нее, как лопата. И в чернильнице хранились лохмотья. Так что при всей обереге страшным на вид выходило письмо. — Пчелка Зоенька. Я благодарен вам, что вы разрешили мне прикоснуться губами к жизни настоящей. Без этих нескольких вечеров я был бы совсем, ну совсем какой-то обокраденный. Вы были благоразумнее меня, зато теперь я могу уехать без загрузений. Вы приглашали меня зайти, а я не зашел. Спасибо. Но я подумал, останемся с тем, что было, не будем портить. Я с благодарностью навсегда запомню все ваше. Искренне, и честно желаю вам самого счастливого замужества. Олег. Это как во внутренней тюрьме. В дни заявления давали вот такую же мерзость в чернильнице, перо вроде этого, а бумага меньше открытки. И чернила сильно плывут и насквозь проступают. Пиши, кому хочешь, о чем хочешь. Олег перечел. Сложил, вложил, хотел заклеить. С детства помнил он детективный роман, где все начиналось с путаницы конвертов. Но не тут-то было. Лишь утемнение на скосах конверта обозначало то место, где по ГОСТу подразумевался клей. А не было его, конечно. И, обтерев из трех ручек не самое плохое перо, Олег задумался над последним письмом. То он твердо стоял, даже улыбался, а сейчас все зыбилось. Он уверен был, что напишет «Вера Корнильевна», а написал «Милая Вега». Я все время порывался вас так назвать, но ну, хоть сейчас. Можно мне написать вам совсем откровенно, так как мы не говорили с вами вслух, но ведь думали. Ведь это не просто больной тот, кому врач предлагает свою комнату и постель. Я несколько раз к вам шел сегодня, один раз дошел. Я шел к вам и волновался, как в шестнадцать лет, как, может быть, уже неприлично с моей биографией. Я волновался, стеснялся, радовался, боялся. Ведь это надо столько лет и чтобы понять, Бог посылает. Но, Вега, если бы я вас застал, могло бы начаться что-то неверное между нами, что-то насильно задуманное. Я ходил потом и понял. Хорошо, что я вас не застал. Все, что мучились вы до сих пор, и что мучился до сих пор я, это, по крайней мере, можно назвать, можно признать. Но то, что началось бы у нас с вами, в этом нельзя было бы даже сознаться никому. Вы, я и между нами это. Какой-то серый, дохлый, но все растущий змей. Я старше вас не так по годам, как по жизни. Так поверьте мне, вы правы. Вы во всем, во всем, во всем правы. В вашем прошлом, в вашем сегодняшнем, но только будущую себя угадать вам не дано. Можете не соглашаться, но я предсказываю. Еще прежде, чем вы доплывете до равнодушной старости, вы благословите этот день, когда не разделили моей судьбы. Я не о ссылке совсем говорю, Они даже слух, что кончится. Вы полжизни своей закололи, как ягненка. Пощадите вторую. Сейчас, когда я все равно уезжаю, а если кончится ссылка, то проверяться и дальше лечиться я буду не у вас, а значит мы прощаемся. Я открою вам. И тогда, когда мы говорили о самом духовном, и я честно тоже так думал и верил, мне все время, все время хотелось вскинуть вас на руки и в губы целовать. Вот и разберись. И сейчас я без разрешения целую их. Тоже было и на втором конверте. Оттемненная полоска совсем не клейкая. Всегда Олег почему-то думал, что это не случайно. Это чтоб цензуре легче работать. А за спиной его, ого, пропала вся предусмотрительность и хитрость. Уже подавали состав и бежали люди. Он схватил мешок, схватил конверты, втиснулся в почту. «Где клей, девушка? Клей есть у вас! Клей!» «Потому что уносят!» — громко объяснила девушка. Посмотрела на него нерешительно, выставила баночку. «Вот тут при мне клейте, не отходя!» В черном густом клее маленькая ученическая кисточка по всей длине давно обросла засохшими и свежими комьями клея. Почти не за что было ухватить, и мазать надо было всем телом ручки, как пилой вводя по конвертной укосине. Потом пальцами снять лишнее, заклеить, еще и снять пальцем избыточной, выдавленной. А люди бежали. Теперь клей девушке, мешок в руки, он между ногами все время, чтобы не уперли, письма в ящик и самому бегом как будто и доходяга, как будто и сил нет, а бегом к бегом. Наперерез тем, кто, сволакивая тяжелые вещи с перона на пути и потом взволакивая на вторую платформу, бежал из главных выпускных ворот, Олег донесся до своего вагона и стал примерно двадцатым. Ну, к ставшим еще подбегали свои, но пусть будет тридцатым. Второй полки не будет, но ему и не надо по длинным ногам, а багажной должно бы хватить. Все везли какие-то однообразные корзины и ведра даже. Не с первой ли зеленью, не в ту ли караганду, как рассказывал Чалы, исправлять ошибки снабжения. Седой старичок-кондуктор кричал, чтобы стали вдоль вагона, чтоб не лезли, что всем место будет, но это последнее у него не так уж уверенно было. А хвост позади Олега рос, и сразу же заметил Олег движение, которого опасался. Движение прорваться поперед очереди. Первым таким лез какой-то бесноватый кривляка которого незнающий человек принял бы за психопата, и пусть себе идет без очереди. Но Олег за этим психопатом сразу узнал полуцвета, с этой обычной для них манерой пугать. А вслед за крикуном подпирали и простые тихие. Этому можно, почему не нам? Конечно, и Олег мог бы также полезть. И была бы его верная полка. Но насточертело это за прошлые годы, хотелось по чести, по порядку, как и кондуктору-старичку. Старичок все-таки не пускал бесноватого, а тот уже толкал его в грудь и так запросто матерился, как будто это были самые обычные слова речи, и в очереди сочувственно загудели. — Да пусть идет, больной человек! — тогда Олег сорвался с места, в несколько больших шагов дошел до бесноватого и в самое ухо, не щадя перепонки, заорал ему. — Эй, я тоже оттуда! — бесноватый откинулся, ухо потер. — Откуда? — Олег знал, что слаб сейчас драться что это все на последних силах, но на всякий случай обе длинные руки у него были свободны, а у бесноватого одна с корзиной. И, нависнув над бесноватым, он теперь, наоборот, совсем негромко отмерил. Где девяносто девять плачут, один смеется. Очередь не поняла, чем излечен был бесноватый. Но видели, как он остыл, моргнул и сказал длинному в шинели, «Да я ничего не говорю, я не против, садить хоть ты». Но Олег остался стоять рядом с Бесноватым и с кондуктором. На худой-то конец, отсюда и он полезет. Однако подпиравшие стали расходиться по своим местам. — Пожалуйста, — укорял Бесноватый, — подождем! И подходили люди с корзинами, с ведрами. Под мешочной накрывой иногда ясно была видна крупная продолговатая лилово-розовая редиска. Из трех двое предъявляли билет до Караганды. Вот для кого Олег очередь остановил. Садились и нормальные пассажиры, женщина какая-то приличная в синем жакете. Как сел Олег, так за ним уверенно вошел и бесноватый. Быстро идя по вагону, Олег заметил не боковую багажную полку, еще почти свободную. — Так, — объявил он, — корзинку это сейчас передвинем. — Куда? Чего? — сполошился какой-то хромой, но здоровый. — Того! — отозвал Скостоглотов уже сверху. — Людям ложиться негде! Полку он освоил быстро. Весь мешок пока сунул в головы, вытащив из него утюг. Шинель снял, расстелил и гимнастерку сбросил. Тут наверху все можно было. И лег остывать. Ноги его в сапогах 44 четвертого размера нависали над проходом на пол голени, но так высоко не мешали никому. Внизу тоже разбирались, остывали, знакомились. Тот, хромой общительный, сказал, что раньше ветфельшером был. — И чего ж бросил? — удивились. — Да что ты! Чем за каждую овечку на скамью садиться? Отчего подохло? Я лучше буду инвалид, до да овощи свезу, — громко разъяснял хромой. — Да чего ж, — сказала та женщина в синем жакете, — это прибери за овощи, за фрукты ловили, а сейчас только за промтовары ловят. Солнце было уже, наверное, последнее, да его и заслонял вокзал. Внизу купе еще было светловато, а наверху тут сумерки. Купированные и мягкие сейчас гуляли по платформе, А тут сидели на занятом, вещи устраивали. И Олег вытянулся во всю длину. Хорошо. С поджатыми ногами очень плохо двое суток ехать в арестанском вагоне. Девятнадцати человеком в таком купе очень плохо ехать. Двадцати трём ещё хуже. Другие не дожили, а он дожил. И вот от рака не умер. Вот и ссылка уже колется, как яичная скорлупа. Он вспомнил совет коменданта жениться. — Все будут скоро советовать. Хорошо лежать? Хорошо. Только когда дрогнул и тронулся поезд, там, где сердце или там, где душа, где-то в главном месте груди, его схватило и потянуло к оставляемому. И он перекрутился, навалился ничком на шинель, ткнулся лицом зажмуренным в угловатый мешок с буханками. Поезд шел и сапоги Костоглотова, как мертвые, побалтывались над проходом носками вниз. 1963-1967 годы Дорогие друзья, вы прослушали в исполнении народного артиста России Александра Клюквина аудиокнигу по повести Александра Солженицына «Раковый корпус». Издательство Покидышев и сыновья